Я очнулась, что само по себе уже было приятным сюрпризом. Я моргала на люстру, висящую под потолком. Я была жива, и я не была в подземелье. Приятная новость. Почему меня должно удивлять, что я жива? Я провела пальцами по грубой узловатой ткани кушетки, на которой я лежала. Над кушеткой висела картина. Речной пейзаж с баржами, молами и людьми. Кто-то подошел ко мне и наклонился. Длинные песочные волосы, квадратная челюсть, красивое лицо. Не так, нечеловечески прекрасен, как казалось мне раньше, но все еще красив. Чтобы танцевать в стриптизе, красота, я думаю, необходима. Роберт? Мой голос отозвался хриплым карканьем. Он присел возле меня. Я боялся, что вы не очнетесь до рассвета. Вы сильно ранены? Где... Я прочистила горло, и это чуть помогло. Где я? В кабинете Жан-Клода в запретном плоде. Как я сюда попала? Вас привезла Николаус. Она сказала, вот шлюха твоего хозяина. Я видел, как шевельнулось его горло, когда он проглотил слюну. Это мне что-то напомнило, но я не могла вспомнить, что. Вы знаете, что сделал Жан-Клод? Спросила я. Роберт кивнул. Мой мастер дважды вас отметил. «Когда я говорю с вами, я говорю с ним». Он имел в виду фигурально или буквально? Честно говоря, мне не хотелось этого знать. «Как вы себя чувствуете?» – спросил он. В самом тоне его вопроса заключалось предположение, что не очень хорошо. Горло болело. Я подняла руку и коснулась его. Засохшая кровь у меня на шее. Я закрыла глаза, но это не очень помогло. У меня из горла вырвался тихий звук, похожий на всхлип. В мозгу горел образ Филиппа. Текущая из его горла кровь, разорванное розовое мясо. Я затрясла головой и постаралась дышать глубоко и медленно. Не помогло. «Ванная», — сказала я. Роберт показал мне, где это. Я вошла, встала на холодный пол на колени, и меня стало рвать воня унитаз, пока не осталось ничего, кроме желчи. Тогда я подошла к умывальнику и плеснула холодной водой в рот и на лицо. Потом посмотрела на себя в зеркало. Глаза у меня стали из черными. Кожа приобрела болезненный оттенок. Я выглядела безобразно, а чувствовала себя еще хуже. А самое худшее было у меня на шее. Не заживающий укус Филиппа, но следы клыков. Крошечные, исчезающие следы клыков. Николаус меня заразила, чтобы показать, что может делать, что хочет. С людьми-слугами Жан-Клода она показала, какая она крутая. О, да, по-настоящему крутая. Филипп мертв. Мертв. Могу ли я произнести это вслух? Я решила попробовать. Филипп мертв, сказала я своему отражению. Я сняла бумажное полотенце и засунула его в мусорный бак. Мало. Я завопила. а, -а, -а я стала лекать бак. пока он не покатился по полу, рассыпая содержимое. В дверях появился Роберт. — У вас тут все в порядке? — А разве на то похоже? — заорала я в ответ. Он остановился в дверях. — Я могу чем-нибудь помочь? — Ты даже не смог не дать им забрать Филиппа. Он вздрогнул, как от пощечины. — Я сделал все, что мог. — Ну и что ты смог? — завопила я, как сумасшедшая. Я упала на колени, и злость перехватила мне горло, полилась слезами из глаз. «Пошел вон!» Он заколебался. «Вы уверены, что вам ничего?» «Вон отсюда!» Он закрыл за собой дверь. А я сидела на полу, качалась, плакала и кричала. Когда в сердце у меня стало так же пусто, как в желудке, меня охватила тупая свинцовая усталость. Николаус убила Филиппа и укусила меня, чтобы показать, как она сильна. Можно ручаться, что она думала, будто напугала меня до смерти. И в этом она была права, но я свои часы бодрствования Всю жизнь проводила, уничтожая то, чего боюсь. Тысячелетний вампир – трудная задача, но девушке в этой жизни необходимо иметь цель.